Глава 32. Колян. Часть вторая За некоторое время до. «Здравствуй, Коля», — дружелюбно произнёс знакомый, но до да боли неприятный голос. «Почему сразу неприятный? Просто противный. Не нравятся ему такие. Да и вообще Коле не должны нравиться мужские голоса. Его звали Артём, глава одного из крупных лейблов и тот самый продюсер, о котором мечтают все нереализованные звёздочки». И Коля был одной из них, пока не подписал контракт. Благодаря им карьера взлетела до небес, а поклонники услышали его музыку. Не совсем ту, которую он хотел подать, но все же. Всяко лучше, чем писать песни в стол. На этой почве много ссор было. С тем же Артемом. Но со временем Коля смирился с законами лейбла. Со своей участью. Хоть иногда смирение давало сбой. Интересно, почему он сам пришел, а не подождал, когда Колю выпишут, и они смогут встретиться в офисе. «И вам не хворать», — он дружелюбно помахал рукой. «К туру я вернусь через пару». «Держи», — мужчина достал из портфеля бумаги и протянул парню. Вот и ответ на предыдущий вопрос. «Что это?» — удивился Коля, глазами пробежавшись по бумагам. «Расторжение договора. Все песни остаются в нашем распоряжении, исполнять их ты не имеешь права». Вот и конец. «Каюк», «Крышка», «Как там еще говорят». Коля не помнил. Он непонимающе смотрел на документ. На своё имя, на дату подписания договора, на пункты, которые были нарушены. И отказывался вчитываться в них. Отказывался верить, что это происходит на самом деле. Почему? Как? Он же ничего. Нарушение пункта 4 и 5. Согласование выпускаемых песен. Нарушение пункта 5 и 5. Исполнение несогласованных песен. Откуда такие пункты вообще в договоре появились? Их раньше не было. Коля бы знал об этом, или же Феликс предупредил бы его перед тем, как он исполнил ту песню? Не может быть. Этого просто не может быть. Мы предупреждали, что нужно играть по нашим правилам, строго сказал мужчина. Шоу-бизнес прежде всего бизнес. Это коммерческая сторона творчества. Девчонок не интересуют твои сопли, им нужен рэп. Сейчас это в моде. Ты хорошо читаешь, так что приноси то, что понравится фанатам, а не лично тебе. Но как же. До свидания, Николай. «Что? Вот так просто? До свидания?» Он же толком не разобрался, не поговорил, а тут ему, по ходу, всучили расторжение договора и хотят оставить наедине с этой грёбаной бумажкой. Разве так решаются проблемы? «Подождите!» Мужчина остановился у выхода из палаты, но не обернулся. «Что мне нужно сделать, чтобы песни остались у меня?» «Переподписать новый контракт, по которому ты продолжишь карьеру в том направлении, в котором договаривались. Все песни будут принадлежать тебе». «Хорошо, я...» Коля хотел сказать, что согласен, что не готов отпускать карьеру и песню, которым посвятил столько времени и сил. Хоть не все ему нравились, хоть не все хотел исполнять, но все же это его детище, его музыка. Это его жизнь. Только он не учел один важный фактор. Продюсер имеет право поставить любое условие, от которого карьера артиста может повиснуть на волоске. «Это новый контракт», — Артем протянул папку. «В конце недели жду твой ответ». И так же внезапно ушёл, как и появился, оставив Колю в полнейшем шоке. «Ладно, о новых пунктах он спросит Феликса, а новый договор нужно прочитать самому, отнести юристам, а потом... Матерь Божья! И это он должен подписать? Должен отдать себя под полный контроль? Не только своё творчество, свои песни и соцсети, но и личную жизнь, карьеру, деньги и прочее? Чёрт возьми!» То есть по этому договору он должен расстаться с солей а ему найдут девушку, роман с которой поможет ему набрать больше популярности? Они серьёзно? Это шутка такая или что? Один он точно не справится. Это чушь какая-то. Они же пошутить решили, так? Или всё всерьёз? «Феликс, ты мне нужен!» Срочно приезжай, выкрикнул он в трубку и нажал на отбой. «Нельзя обсуждать это по телефону. Нужно поговорить с глазу на глаз». Нужно достать старый договор, который он подписал еще по молодости, и проштудировать новый. Он точно не помнит, чтобы в старом договоре были пункты о согласовании песен. Не может быть такого». Дверь в палату снова открылась. «Ну, наконец-то!» — выкрикнул Коля. «Походу, мы в полной жопе!» «Знаю!» — ответил мелодичный женский голосок. «Сами понимаете, Феликс таким не разговаривал. Это удивило не только нас с вами, но и Колю тоже». Он резко поднял голову и взглянул на закрытую дверь палату, у которой, стушевавшись, стояла рыжеволосая миниатюрная девушка с целлофановым пакетом в руках. Она смотрела то на Колю, то на пол, то на свои ладони. Не проходила в палату, заговаривать снова не спешила. Почти не изменилась. «Что-то хотела?» «Да», — все же взглянув прямо на Колю, произнесла она. «Привет. Не скажу, что рад тебя видеть. Из чего я взял, что они похожи?» — Абсолютно разные. Да, цвет волос, цвет глаз, фигуры и овал лица схожи, но не до такой степени. — Оля все же покрасивее будет, — подумал про себя парень, окинув бывшую оценивающим взглядом. Меликом буквально на пару секунд. Затем отвернулся к окну, надеясь, что ее силуэт сам рассосется. — Получилось ли, как вы думаете? — Знаю, у тебя много поводов ненавидеть меня. — Мил, ты издеваешься или как? — взревел блондин, снова взглянув на бывшую. Ты меня кинула ради какого-то выпендрёжного сосунка, сдала ему всю информацию, все наши номера, концерты, все пароли и явки, и после этого говоришь, что есть поводы? Да у меня их дохрена и больше! Коля, я пришла с миром. Похрен на твой мир, пошла на Я знаю, что можно сделать с контрактом. И тут парень замолчал. Внезапно. Осторожно посмотрел на девушку, в её глаза. Раньше он бы с уверенностью сказал, что она не врёт, но сейчас сложно что-то утверждать. «Это из-за Яна», — мило сделала шаг. «На днях он принёс много материала, Артём хочет работать с ним». Каждым словом она била его в грудь, в сердце. Как два месяца назад, когда они расстались, когда говорила, что изменила и влюбилась в другого. Они расстались со скандалом, с ссорами, битьём посуды, чуть до драки не дошло, когда Коля узнал, к кому именно ушла его возлюбленная. Не сказать, что он сильно привязался, но то, что девчонка ушла к конкурентам и сорвала концерт, нехило напрягало. А Майя еще защищала ее какое-то время, верила этой лгуньи. Почему? Хотя сейчас это никакого значения не имеет. Так пусть работают со своим янкулом без меня, сам справлюсь. — Не справишься, — уверенно сказала она, шагнув еще раз, поближе, затем еще раз и еще. И вот она сидела на стуле рядом с его койкой. Ян подготовил для тебя много заказных статей, сплетен, то, что произошло на концерте, всего лишь цветочки. Так вот, что за идиот начал эту волну с лживым пиаром. И какого чёрта Коля сейчас в больнице лежал? Дал бы этому выпендрёжнику по лицу и не жалел бы ни о чём. Только вот кулаки ничего не решат, проблемы останутся. Они запишут с тобой дуэт, используют твою популярность и выставят с помощью нового контракта козлом отпущения. Ты не вернёшь песни и тем более карьеру. «Но не волнуйся, я помогу тебе», — пропела она нежно. А когда-то этот голос приводил парня в экстаз. Сейчас вряд ли. «Может, не надо?» «Что не надо?» — в дверях появился взъерошенный Феликс. «Вовремя, блин. Не мог минут на пятнадцать раньше прийти, чтобы он переживал все эти ужасы не в одиночку, а с другом?» «Оу!» — его взгляд поймал Милу. «Теперь понятно, что за срочность». «Нет, дело не в ней», — кивнул Коля в сторону бывшей. «А в чём?» «Читай!» Эти минуты могли длиться бесконечно долго. Вечность. Коля считал каждую секунду, наблюдал, как мимика друга... Ни хрена не менялась она. Вообще каменная была. И где его реакция? Где возгласы, как это обычно бывало в таких ситуациях? А нет, брови только вверх взметнул. Разве в нашем экземпляре было указано предварительное согласование в исполнении песен? Прервал молчание Феликс. Вот мне тоже интересно, я этого не помню. И я... «Так что будем делать?» «Слушайте, мальчики!» «Молчи, женщина, не мешай думать!» — рявкнул Феликс. «Раз так, то я вообще уйду! И хрен вы выйдете сухими из воды!» Мила гордо встала со стула и сделала только шаг, поравнявшись с Феликсом, но дальше сдвинуться не смогла. Рука друга крепко схватила девичьи предплечья. «Ай, отпусти!» — завопила она. «Мне тебе не больно, можешь не обманывать. Выкладывай!» Если честно, я бы и сама во всем этом запуталась, Но история поглощения раба Даркера царством Лейбла оказалась достаточно логична. Новый контракт — перестраховка, чтобы будущая звезда никуда не делась, а свои песни парень вернуть никак не сможет, даже если в суд подаст. Феликс для достоверности покопался в копиях, сохраненных на телефоне, и нашел первый договор между Лейблом и Колей. Тот пункт о согласовании песен находился на своем месте. «Слушай, давай я юристам принесу, они решат проблему», — предложил Феликс. «Не решат», — добавила Мила. — Да что ж ты все заладила? Без выходных ситуаций не бывает. Вы сейчас как раз в такой находитесь. — Так, я пойду звонок сделаю, ждите меня здесь. Парень вышел из палаты, оставив бывших возлюбленных наедине. Они так и сидели на своих местах. Точнее, Коля лежала, а Мила сидела рядом и смотрела на него. Пристально смотрела, настолько, что его это начало дико раздражать. — Слушай, ты можешь? Нет, ты не изменился, — перебила его девушка. — Все такой же красивый. Не зря на тебя фанатки вешаются. — Ага, спасибо. — Слушай, мне правда жаль, и я хочу помочь. — Зачем? — Коля пристально посмотрел на Милу. — Тебе это зачем? — Хочу искупить вину. Тогда я очень гадко с тобой поступила, очень необдуманно. Ян сказал, что об этом никто не узнает, а оказалось... — Оказалось, что он козёл, так? — парень приподнял светлые брови. — Ты был лучшим. Мила придвинула стул ближе и накрыла своей ладонью его руку. «Я влюбилась в тебя с первого взгляда и...» «Перестань. Помнишь, как мы впервые в лифте застряли? В торговом центре в полночь. Как впервые поцеловались?» «О, да, он помнил. А еще помнил, как мило истерично кричала, жаловалась, что боится оставаться в тесном пространстве, и плакала, как маленькая девчонка. Надо сказать, Коле тоже было немного страшновато. На высоком этаже застряли, лифт закрытый. Что случилось бы дальше, неизвестно. Но судьба быстро вызволила их оттуда». А за пару минут до этого момента Коля прижал к себе дрожащую девушку и осторожно коснулся ее губ. Тогда между ними пролетела искра, пламя, пожар какой-нибудь. Но это неважно. Ведь совсем недавно Коля осознал, что те чувства несравнимы с тем, что он испытывал Коле. «Я скучала, Коль», — ее слова вырвали парни из воспоминаний. Не сказать, что они были гадкие, скорее приятные, вызывали тепло, ностальгию, временную. Буквально на пару секунд. А потом всё это пропадало, как и его чувства к девушке, которая... «Уйди от меня!» — выкрикнул Коля, когда Мила пересела на кровать и потянулась к его лицу. Вот только не хватало, чтобы в этот момент ворвалась Оля, как в дешёвых мексиканских сериалах. «Что он там говорил? Вот он, рок судьбы!» «И как это объяснить теперь своей девушке?»